Пока Джон с Филиппом шли к ресторану, последний успел перечислить всех коллег, кого еще не знал Джон, и вкратце их охарактеризовать. Филипп оказался парнем незлым и ни про кого не говорил никаких гадостей, но по его интонациям было понятно, что Роберт Папа-контрразведчик ему очень не нравился. Когда они вошли в зал небольшого ресторанчика, там уже находились несколько человек из их офиса. Лидия помахала Джону как старому знакомому, что вызвало живую реакцию ее коллег-женщин, сидевших с ней за одним столом. Они стали расспрашивать ее, выяснять подробности знакомства, и Джон не сомневался, что скоро Лидия расскажет всё и даже добавит что-то от себя для красоты повествования. Едва Джон с Филиппом уселись за небольшой столик на двоих, к ним подкатилась тележка с заготовленным заказом. — Нас сегодня двое, — сказал Филипп и принялся сгружать на стол прибывшие блюда. — Ты какую-нибудь диету держишь? С диетой у них дольше делают. — Нет, обычно ем, что подвернется. Времени с работой бывает в обрез. — Ну ты и труженик. Я тебе свое именю повторю. Я постоянный клиент, и у них на этот случай имеется мой наработанный стандарт. — Годится. Через минуту приехал второй столик и привез еще один заказ. И все это время Филипп из вежливости к своей еде не прикасался, ожидая заказа для Джона, чтобы начать обедать одновременно. «Единственное, что не нравится, так вот это переставка тарелок», — сообщил Филипп, когда Джон переставлял на стол свой заказ. «А что не так? Ну, все же я предпочитаю живых официантов. Ты на них даже можешь не смотреть. Они приносят и ставят. А тут...» «Так ты же говорил, что есть достойное заведение», — напомнил Джон, гадая, что может находиться под герметичными крышками и сколько это может стоить. «Туда каждый раз ездить время и не хватит. Ну, приступаем. Надеюсь, тебе понравится». И они приступили, после чего Джону пришлось скрывать свое удивление, ведь в тарелках оказались натуральное мясо, сыр, тушеные овощи. Подобное меню он не мог себе позволить, даже когда шиковал. По спине пробежал холодок страха. А вдруг не хватит денег? Но, вспомнив, что получил недавно подъемное, он успокоился. Однако внутреннее напряжение не позволяло ему в полной мере насладиться такими изысканными продуктами, ведь требовалось сделать вид, что такое меню для него обыденность. Кроме того... Он замечал, что сидевшие следи девушки сверлили его взглядами, то и дело обмениваясь замечаниями. — Ну, как тебе мое меню? — спросил Филипп, заметив нейтральную реакцию Джона. — Хорошо, очень хорошо. Давно не ел такой сбалансированной еды. — Вот и отлично. Теперь ты прописан за моим столиком, так что можешь занимать его даже, когда меня не будет. — А это твой столик? — На обеденное время? — Да. Просто вносишь небольшую сумму, и у тебя что-то вроде абонемента на определенный час. А за другим столиком не так вкусно? На самом деле... Филипп чуть подался вперед и заговорил тише. На самом деле это для Стейси, для моей жены. Я же говорил, какая она подозрительная. Так вот, я предъявил абонемент, что у меня маленький столик, и туда никто не подсядет. Типа случайной знакомой? Именно так. Кстати, о знакомых, вон та в голубом костюмчике, Рози Сандерс, стопудово будет к тебе подкатывать. Так что заранее подумай, как от нее отбиться с подходящим объяснением. А просто нет, сказать нельзя? У нее папа окружной прокурор на правах регионального главы управления по надзору. И что, вот так запросто посадит? Посадить не посадит, тут не тот контингент. Но попасть на неделю в какой-нибудь подвал до выяснения можно запросто. Просто за слово «нет»? Просто за слово «нет». Джон покосился на ту самую розе и перехватил ее взгляд. Она тоже его рассматривала. Выглядела холеной и как будто спокойной, но взгляд у нее был, как у капризного ребенка, привыкшего все получать по первому требованию. Похоже, Филипп ничего не придумывал. Пришло время расплачиваться, и Филипп намеревался угостить Джона за знакомство, но тот отказался. Во-первых, хотелось показать себя совершенно независимым и даже принципиальным, а во-вторых, Джону требовалось узнать, сколько все это стоит, и будет ли он приходить сюда впредь или найдет повод кормиться где-то подешевле, например, сославшись на специальную диету. Он воспользовался своей банковской чип-картой, И когда пришел счет на диспикер, стало ясно, что прежде на эту сумму он мог хорошо питаться неделю.